Дмитрий Захаров. Внутренняя Мордовия. <музыка> Будущее однажды стерлось. К советскому завтра долгие годы были протянуты питательные трубки коммунистической идеи. Пусть не сегодня, пусть не сейчас, но ты малыш непременно увидишь, как человечество сольется в единый организм, а на Марсе будут цвести сливовые. И будет каждому хлеб да вино, почёт да уважение, звездолёт да лунная станция. XX век с его перманентной революцией едва ли не во всех жизненных сферах породил ожидание непрерывности улучшений. Есть у революции начало, нету революции конца. Особенно, если революция технологическая. Однако успехи многих отраслей во второй половине столетия перестали выдавать на гора сенсации. а без соревнований сверхдержав зачахла космическая экспансия. Если после полета Гагарина космос будущего стал уже почти обитаемым, то через 50 лет после знакомства с первым человеком он снова превратился в безжизненную звездную пустыню, если и населенную, то в первую очередь страхами. Битва за прекрасное далёкое иссякла в виду ненадобности. Будущее стерлось, и вместо него тут же началась битва за прошлое. Если у вас не получается представить, как будет хорошо завтра, то можно представить, что хорошо было уже вчера. Так Владимир Георгиевич Сорокин стал главным русским певцом будущего. Просто это будущее оказалось как у раков, сзади. Идея все переиграть, все переделать, все перестрелять год за годом оглаживала свою армию, атаку желавших косплеить теплый ламповый Советский Союз. В основном из лучезарного советского кино. И флип флипда космопорта заменились пломбиром за 20 копеек и кедами два меча. А еще лучшими друзьями читателя драконами и попаданцами. Фантастическая литература поменяла фокус, упав в архаику. Космолёты были переплавлены на фэнтезийные мечи. А внезапный перенос бывшего десантника Сергея или сисадмина Олега к Ивану Грозному или на Эпсилон и Иридана оказался тем самым ключом к тысячелетней Руси, которую все заждались. И вот она нарядная на праздник к нам пришла. Зачем теперь кому-то старая память, когда мы можем придумать новую, в 100 раз более подходящую? Главный ресентимент девиз можем повторить, стал приглашением в альтернативную реальность, в которой Волки сыты, овцы целы, броня крепка, танки быстры, а по обе стороны перенеев ценят русского человека. Если не выглядывать в окно или выглядывать только в окно Овертона, то на улице это самое и есть. Не случайно любая попытка открыть окно пошире в мир и проветрить начала восприниматься как покушение на столь любовно обустроенные декорации нового величия. До да чего это они воображают про нашу Анну Каренину? Что это за невесть что о смерти Сталина, про которую мы и знать-то ничего не хотим? Это не наш Чернобыль в Чернобыле, это не наши татары в Цюрихе. Точит топор, выходи на холодную гражданскую. У нас оскорбление чувств помнящих. В смысле, чувств верующих в то, что помнившие это мы и есть. Пылающие твое тело сражения за аутентичность кофты олимпийки в чужом сериале это, конечно, не споры про Чернобыль. Это расчесывание старого фурункула, мой образ прошлого, а иногда конкретнее, мой образ СССР. В 80-х, 90-х, Горбачева, ГКЧП, Ельцина чёрта в И сводится оно в основном к выкрику: "Почему им? Им надо показывать мою двойку по физике, которой у меня не было, а не отглаженный пионерский галстук или грамоту за судомоделизм". Беда в том, что память штука настолько избирательная, что кому-то в голову накрепко впаян судомоделизм. А кому-то припить, и поженить их нельзя. Я давно доказал себе эту нехитрую теорему, ведь мой родной город советский мираж изнутри и снаружи. Постоянно работающий аттракцион баталия по защите славного прошлого, щит родины, атомный наукоград, закрытый ящик по кисельным берегам которого текут молочные реки. Для большой земли в советское время он выглядел как заповедник сытости и спокойствия. В нем нет дефицита и очередей. Преступность изничтожена. Двери квартир никто и не думает запирать, и даже дворники здесь с высшим образованием. После того, как СССР растаял, этот миф, остался жить. Только теперь он воспроизводился уже самими жителями города, которые ретроспективно все лучше обустраивали свой потерянный рай. Старая шутка про Советский Союз, который не распался, а тайно существует в Мордовии, оказалась пророческой. И внутренняя Мордовия начала рыть все новые катакомбы памяти. Что до меня, то самое яркое воспоминание о временах СССР в ящике такое. Мне семь лет, зима. И не просто зима, а 31 декабря. Бабушка отправила меня за хлебом. Соберется весь клан, придут дядя с семьями. Надо четыре буханки белого, две черного, два батона. Я подхожу к хлебному на Андреева, это военный строитель, отец-основатель моего маленького закрытого города. Очередь вывалилась из дверей и топчет тротуар почти до перекрестка. Я встаю и проверяю варежку. В ней серо-зелёные бумажки. У нас в Атомном Красноярске 26 талон на хлеб. Где-то через полгода их отменят, но пока я пересчитываю их дважды. Нет, ничего не выронил. Минут через 20 я уже в предбаннике магазина. Здесь очень жарко. Краснолицые мужики мнут в руках мохнатые шапки. Я стараюсь из за спин впереди стоящих рассмотреть, как тетки продавщицы выкатывают новые металлические лотки с хлебом. Только бы мне хватило батонов. Очередь ползет, и вот я уже поравнялся с табличкой "Три хлебобулочных изделия в одни руки". Продавщица выхватывает у меня талончики и меняет их на эти три единицы. Кажется, это два белых и батон. Я сбрасываю добычу в авоську и иду в хвост очереди. Мне нужно еще пройдёт 30 с лишним лет, и эту рождественскую историю я перескажу в своем блоге. А пересказав уже через минуту получу первый комментарий. Автор Муделов в Красноярске 26 никогда не было талонов на хлеб. За несколько часов обиженные выстроится плотным боевым порядком. «Все вы врете. Мои родители специально к праздникам оформляли пропуск в девятку, чтобы закупить шпрот или сгущенки к праздничному столу. Это дичь, вам обязательно надо плюнуть в город. Я здесь 58 лет живу. Талонов на хлеб, господи, даже в сраном Канске не было, или у Яре. Но зачем передёргивать-то? В фантазер без берегов по талонам было мясо, масло сливочное, спирт. На хлеб талонов не было. Талонов не было. Ходил в Универсам чуть выше нашего дома на Курчатова 66. Булочки с повидлом по 20 копеек были. Мне пишут, что я никогда не жил в городе, что не могу помнить 80-е. И еще про москвичей, которым лишь бы. Странно, что дело не доходит до английской разведки. Это снова оскорбление чувств верующих в свою свидетельскую память, оскорбление чувств помнящих. или не помнящих, тут как раз дискуссионно, потому что к спору уже присоединяются и те, кто отоваривал хлебобулочные по серо-зелёным билетам. В 90-е были талоны на хлеб, держала их в своих руках, толкала с ними в очереди в бирюсе. Помню этот хлебный на Андреева, все так. Кому не рассказывают, отоваривались в спецраспределителях поди. Вот и не помнят талоны. Бой за индивидуальное прошлое перерастает в бокс по переписке. Тысячи комментариев, сотни людей доказывают друг другу друг друга несостоятельность. Клочки летят по закоулочкам. А я уже ни в чем не уверен. Может, правда трюки памяти? Может, она подсовывает мне свое стертое прошлое, а я не замечаю? Не заметил же, как подобрал стертое будущее. И вот помню белый, помню дарницкий, батон молочный, а булку веснушка, тогда как покупал. Тоже по талону. Или ее тогда не было такой маленькой сизюмы, а мы загорелы корочки сверху. Откуда же я ее взял? Прошлое распалось на детальке Гдеровского конструктора, и каждый вытащил из общей кучи, где были длинненькие, короткие, дырчатые, сплошные штуковины, что-то свое. У меня, например, вот эта красненькая. Что это? Какое-то крыло трактора, что ли? А у тебя? Похоже на самолетный винт. Ничего общего нам из этого не сложить. Да мы и сами не очень в курсе. Что это такое когда-то было? Зачем на нем восемь отверстий? С чем оно стыковалось? Социоантрополог и исследователь советских мифов Александра Архипова рассказывает в аудитории о механизмах возникновения моральной паники. Типовой элемент конструкции, говорит она, человек, который утверждает путтон, свидетель злодеяний, но опосредованный. У него есть знакомый, который рассказывал, племянница, которая сама видела, источник в мэрии, у которого документы. Александра долго и подробно разъясняет механизмы и спрашивает, есть ли вопросы. Позвольте, встаётнахмуренная женщина. Вот вы, конечно, много правильного говорите, но у меня есть племянник, которая...» паттерны работают за нас. Вместе с Александром мы пробуем рассмотреть талонный сюжет внимательнее. Город Железногорск. Он же Красноярск-26. Он же девятка, он же контора номер 9. Моя малая родина. Колючая проволока по периметру. Здесь ее зовут зона. КПП и герб с медведем, разрывающим атомное ядро. Здесь все атомщики, и медведем пришлось тоже. Мы проводим интервью с местными тех возрастов, которые еще застали Советский Союз в отличном от внутренней Мордовии состоянии. Талоны. Их помнят хорошо: на мясо, колбасу, обезжиренную из жиром отдельно, масло, сливочное и растительное тоже отдельно, сыр, муку, сахар, сигареты, виноводочные изделия. Хлеба точно не было или был. Собеседники клянутся, что помнят как на духу. Просто не могло быть таких талонов. Сами держали их в руках. сестры двойняшки жившие в одной комнате, не могут совместить воспоминания даже на научной ставке, были не были. Я с мамой товарилась по улице, хорошо помню. Что ты придумываешь? Ты просто в магазины никогда не ходила. Это предельная точка. Дальнейший спор невозможен, и поэтому он будет продолжаться. И этот маленький протолоны И то, что побольше про солнечный ласковый СССР с гулагами и очередями. Я же думаю про малую родину. Думаю, что самая очевидная метафора долгой счастливой жизни за забором из колючей проволоки всегда была на поверхности. Это в том самом заборе дыра, через которую местные заводят приезжих родственников или пролезают сами, когда забыли пропуск. Сложная пропускная система, КПП, автоматчики, формальное ограничение прав Все это было не столько реальной границей, сколько способом обозначить границу притворного незнания, маркировать секреты как секреты. И совершенно неважно, что на самом деле о них все все прекрасно знали. Эта граница оказалась куда прочнее, чем границы, родившего ее советского государства. А притворное незнание стало куда более устойчивой идеологией, чем коммунистическая, капиталистическая, любая другая. Притворное незнание превратилась в основную религию внутренней Мордовии и пребудет в этом статусе долго пока не простопит новое будущее наверняка